Итак, что мы имеем? Кояма жалеют бедного мальчика и хотят ему помочь. Ну, скорее даже не жалеют, а просто желают добра. Мой вечный уход от темы до декисюру убедил их в том, что я вообще не хочу или не могу пойти в старшую школу, что и вызвало этот разговор. А вот пассаж в сторону родителей доказывает их подозрения на мой счёт. Маловероятно, что всё происходящее было импровизацией. Уж больно глупо это было бы и нелогично. Странный у нас вышел разговор, странный и опасный. Да и ситуация до конца непонятна. Ох, чувствую, аукнется мне все это в будущем. Вот так и получилось, что в первый день учебного года я топал по дороге в старшую школу до Кисюру, а не в какую-нибудь другую, а все из-за своего тупизма. Эх, а ведь в прошлой жизни была возможность расширить кругозор хотя бы на лекции по психологии походить. Но нет. Я ведь разрушитель, мне все это не нужно. Моя работа убивать и крушить, а не разговоры разговаривать. Вот теперь расплачиваюсь. Самое обидное понимание того, что мне все эти лишние знания пригодились бы даже в том случае, если бы меня никуда не выкидывало. Вот правда, вроде не дурак, а так по жизни тупил, что сейчас выйти хочется. 38 лет прожил, а ума не нажил. Ладно, черт с ним, с самобичеванием. Докио Сёруто, оказывается, элитная школа. А значит, и перспективы у меня замечательные. Но все таки попасть в одну из подобных школ мне не светило. Тут денег и отличных оценок недостаточно, еще и связи нужны, которые у Кояма, оказывается, есть. Ну а гиперактивных сестричек как-нибудь переживу. Кстати, интересно, где Мизуки? Если ещё и эта безбашенная особа появится, то поход в школу станет совсем некомфортным. Об этом я и поинтересовался, догнав идущую впереди шину. Так она вперед убежала. Она что, опять бегать будет, удивился я. Нет, ну ладно, в средней школе там и расстояние приличное было, хоть какая-то тренировка, но до кисюру тут бега пять минут, вспотеет только зря. Девушки не потеют, отрезала шина. Не в семье Кояма, по крайней мере, уточнила она. Мне ужасно захотелось сострить по поводу потеющих девушек, но я сдержался. могла и обидеться. Ведь обидеть совсем не то, что разозлить, ну или там смутить особенно близких, хоть и раздражающих порой людей. С Шиной в этом отношении легче, она вообще-то чаще всего не обидчива, хотя ее легко разозлить, смутить, рассмешить, удивить и даже испугать. А вот различные подколы по поводу внешности, она не переносит, что, по-моему, странно. Ведь как раз с внешностью у нее все очень даже неплохо. От ты сине-чёрных волос и до пальчиков ног, ну, ее закидоны, я просто стараюсь не касаться этой темы, особенно сейчас, когда нахожусь в непосредственной близости от ее рук да и ног, к слову. Дорога до школы в общей сложности заняла минут 15. Уже подходя к школе, я сумел заценить местных девчонок. Они все как на подбор оказались весьма миловидными, а многие так и вовсе красотками. Что согласитесь, странно. Такое впечатление, что я в молодежный сериал попал. Впрочем, я, конечно, могу и ошибаться, все таки толпа школьников была немалой, все в движении. Да и я на них старался не пялиться, но то, что я увидел, создавало именно такую картину. Хотя главное не это, вкусы-то у всех разные. Больше всего меня удивило поголовное спортивное телосложение и не только у девушек. И многие занимались рукопашным боем, что заметно по характерной походке. Ну что ж, получается, целая школа спортсменов и рукопашников. А я думал, что здесь должны учиться мажоры. Ох, что-то у меня плохие предчувствия. У самых школьных ворот шина меня остановила. Ну-ка, иди сюда. Извините, девушка, но мое сердце отдано другой. Да хоть другому. Ты главное стой спокойно. Критически осмотрев меня, начала поправлять воротник, затянула галстук, непременный атрибут школьной формы, стряхнула что-то с рукава. Вновь осмотрела меня, но явно осталась недовольна. Ну, может, хватит уже? Что тебе еще не нравится? По моему скромному мнению, выглядел я как минимум нормально. Новые с иголочки форма на всякий случай отутюжена вчера вечером, хотя обычно я на это не обращаю внимания. Ботинки начищены, даже портфель и тот новый. Что еще то нужно? Хотя раздражение у меня и ее метание не вызывали. Ее идея фикс по поводу моей одежды порой сильно доставала. Шина искренне считала, что я одеваюсь слишком однообразно и совершенно безвкусно. Но сейчас почему-то ее метание вызывали лишь улыбку. Увянь, форма нашей школы тебе на удивление идет, но чего-то все равно не хватает. Тебе подошел бы немного другой галстук, да и цвет рубашки желательно потемней. О, вот только не начинай. Это же официальная форма. Даже если ты права, изменить ничего нельзя. Это, да, тяжко вздохнула она. Но всё равно очень хочется. Я с содроганием вспомнил наши походы по магазинам, от которых косил, как только мог. Но учитывая частоту попыток Шины меня туда затащить, время от времени уделять внимание шопингу приходится. На самом деле, в семье Куяма абсолютно все считают, что у меня что-нибудь не так. Шине, например, не нравится, как я одеваюсь. У нее с внешним видом вообще свои разборки. Ну, да я об этом, кажется, говорил. Ее мать уверена, что я питаюсь слишком много одной лишь лапшой. И поэтому она все время впаривает мне рецепты различных блюд, в лучшем случае, в худшем лично проводит со мной мастер-класс по подготовке. Так что, благодаря Кагами-сан, я весьма подкован в поварском искусстве. А мизуки, смех и грех, повернуты на чистоте. Представляете? Это безбашенная девчонка с ядерным реактором в одном месте, фанатик чистоты и порядка. Когда она забегает ко мне, чтобы вытащить на очередную тренировку или спарринг-избиение, первым делом она обегает весь дом, комментируя, в какой помойке я живу, параллельно, по-видимому, составляет план уборки. Потому что после тренировки возвращается вместе со мной домой и принимается наводить порядок. Я уже давно бросил затею утихомирить ее, Меня не трогает и ладно. Его отец, Океносан, с маниакальным упорством пытается привить мне любовь к боевым искусствам и является моим главным источником знаний по этой теме, ибо в своем стремлении всегда отвечает на мои вопросы, которые появляются даже сейчас, спустя шесть лет с того времени, как я очутился в этом мире. Все ничего, но вот его стремление показать мне все величие боевых искусств и стиля, практикуемого семьей Кояма, в частности, иногда приводит к спаррингу с его дочерьми точнее, меня ставят в пару к ним в качестве манекена, на котором отрабатывают удары. И как я жив до сих пор. А вот старик Кента самый безобидный из них. Он уверен, что парень, живущий один без родителей, просто обязан знать законы страны, и уголовные, и административные, и вообще все, что выражается в непродолжительных лекциях на эту тему и в втюхивании мне различных книг. Знаешь, мне все чаще кажется, что ты являешься неким парадоксом. Со стороны ты кажешься человеком, которому подойдет все, что угодно. Но как только начинаешь подбирать тебе одежду, выясняется, что все совсем наоборот. И что бы я ни подбирала, тебе все время чего-то не хватает. А мне кажется, что ты немного двинулась на этой теме. В ответ на мои слова Шина нахмурилась и очень-очень недобро на меня посмотрела. Впрочем, согласись, все это окажется неважно, если мы опоздаем на вступительную церемонию. Молчание. Ну, может, замнем и пойдем уже? Да и вредно девушкам хмуриться, от этого морщины появляются. Ох, мать, это я сейчас глупил. Отвлекающий в печень и последующий удар ногой в голову ясно показала мою правоту. У женщин-то ямы не бывает морщин, а мужчины, которым они привиделись, очень быстро об этом жалеют. Очень веско сказала эта чертовка: "Уже, уже жалею". Ну а что мне еще оставалось? Не затевать же мне с ней баталию. Что протянула шина? Ой, чуть не матюгнулся. Впрочем, если ты в течение 20 секунд совершаешь два таких косяка, значит ты точно тот самый человек на букву М, который на К заканчивается. Что значит уже? Что значит жалеешь? То есть ты что, морщину у меня увидел? Слушай, ты главное не заводись. Успокойся, медленно отступая, начал я. Ну да, сглупил, ляпнул не подумав. Но я ведь не хотел тебя оскорбить или тем паче обидеть. «Черт, черт, черт! Ладно, пускаем в ход артиллерию. И вообще, такая ковайная девчонка, как ты, не должна обращать внимание на слова такого, как я. Фух. Вроде начала успокаиваться. Может, ты и прав? Да нет, ты точно прав. Не должна. Хрясь-хрясь. Твою же больно-то как. Двойку в печень и грудь она пробила с полуулыбкой, от которой мне даже как-то не по себе стало. Надо бы с ее отцом поговорить, а то прибьет еще кого насмерть. И зачем так делать, если согласилась, спросил я осторожно. Чтобы думал впредь? О чем говоришь? И обо мне, и о себе. Вась, что это она? Шина Цян, привет, подружка. На мою соседку налетела очаровательная особа, ее однокурсница. Если судить по цвету галстука в виде банта, обязательного элемента женской школьной формы, что с первого дня «Терроризируешь новичков, не терроризирую, а воспитываю. Кстати, познакомься, мой сосед Сакурай Синдзи, а это моя подруга Мина Кину». М -м, ну здравствуй, Сакура Синдзи, протянула та. Сосед и друг детства, как я понимаю. Прям как в манге. И пословица в тему. Ну, знаете, про то, что бьет, значит, любит. Кино. Я, знаешь ли, и тебя люблю. Ни смущения, не раздражения. Похоже, это их обычные подколки друг друга. Ах, Шины Тян, я тоже люблю тебя, и в отличие от этого доходяги, я достойна быть рядом с тобой. Однако лично для меня Мина Кину потеряла нехилую часть своего очарования, потому что Шину она подкалывала, а вот шутила надо мной, над совершенно незнакомым ей человеком. Приветствую, Мина Сан, и хочу сказать, что восхищаюсь вашей храбростью. Но все же советую бежать из страны. Может, там отец Шины и не найдет вас? Что? А? Да-да, не удивляйтесь, он такой. Никогда не позволит своей дочери выйти замуж, ну или там жениться на женщине. И не обращайте внимания на то, что Шина иногда поколачивает меня. Пословицы не всегда верны, сказал я, серьезно глядя кинув глаза, после чего, согнав с лица серьезные выражения, как бы между делом, дополнил: Хотя лично у меня однополые связи вызывают тошноту. Не знаю, как это Стерва Мины, а вот Шина дуры не была. И судя по расстоянию, на которое я успел отойти от них, способов убийства эта парочка придумала немало. Впрочем, я всячески старался показать, что обращаюсь только к Мины, так что надеюсь, Шина не станет меня убивать прямо сейчас, а позже сама успокоится. Ну, а на ее подружку мне вообще с высокой колокольни, как говорится. Когда я отошел метров на десять, девушки очнулись и догнали меня. "Эй, сосед, а ты палку-то не перегибаешь?" спросила Мина. "Эх, отдубасить бы тебя, Синдзи, чтоб за языком следил", вздохнула Шина. "Видите ли, Мина-сан, у каждого своя правда. Я не знаю вас, вы не знаете меня, и с моей точки зрения все было как надо. Как с вашей стороны, я догадываюсь", намекнул на Хмылку. "Но если бы за языком следили вы, То и вопросов бы таких не было. Я всем ответил, никого не забыл. Ну и отлично. И стараясь не обращать на этих двух красоток внимания, направился к школьному стенду, где висело распределение по классам. Пока шел к информационной доске, у которой собралась нехилая толпа, меня догнали девчонки шли они, как ни странно молча. Видимо, обсудив данную ситуацию, решили замять это дело или отложить на потом. Стенд был достаточно большой, так что мне не пришлось продираться сквозь толпу поближе. Найдя свое имя в колонке 1D, задумался, идти ли в свой класс сейчас или подождать Шина и пойти с ней, решил не ждать. В конце концов, что я здесь и сейчас могу интересного увидеть? Глянь, Шина-тян. В этом году мы опять будем в одном классе с этими двумя придурками. Да не такие уж они и придурки, ты лучше обрати внимание, состав класса почти не изменился. Так, пара новых имён и всё. И правда. Может, у нас все так хорошо, что решили не тасовать? Ну, может и так. Шина предвал их. Я пойду, вечером увидимся, если что. Подожди, остановила она меня. Все время забываю сказать тебе кое-что. Подойдя вплотную ко мне и нацепив на лицо строгую мину, начала пояснять: "Запомни и заруби себе на носу, это не обычная школа, в которой ты учился раньше, а Декисёро". Большинство здешних учеников, процентов 80, занимаются боевыми искусствами, а остальные так или иначе с ними связаны, чаще всего через родственников. в принципе, у нас нет дедовщины, как в большинстве других школ, но это лишь потому, что здесь слишком много бойцов. И пока не получишь по кумплу, не узнаешь, кто сильней. Прибавь к этому, что практически у всех учеников могущественные родственники, и тех, кто не может защитить себя сам, защитят они. Ты же исключение из правил. Ты не занимаешься боевыми искусствами, и у тебя нет могущественной родни. Ты совершенно беззащитен, и обязательно найдется кто-нибудь, кто решит пощипать твои перышки. Краем глаза я заметил, как Мина приподняла бровь. Поэтому запомни. Если ситуация повернется так, что ты не сможешь избежать драки, сразу ссылайся на меня. Напомни этим придуркам, кто твои соседи и что с ними будет, если они не отвалятся. Ты меня понял? Ну, знаю, ты не дурак, и во многих ситуациях сможешь отбрихаться, но если что, не стесняйся и грози мною. Лицо Мины сейчас было очень ехидное и немного презрительное. Ах, да, еще одно. Зная твой характер, предупреждаю. Если ссору спровоцируешь ты, то даже твое избиение не спасет тебя от меня. Лучше сразу уезжай за границу, может, там я тебя не найду, хотя вряд ли. Все понятно? Все запомнил? Глубокий вдох. Медленный выдох. Спокойствие, Макс, только спокойствие. Она не специально. Она просто не понимает, как сильно меня сейчас гнобит. Может, она считает, что чем больше народу ее сейчас услышит, тем меньше ко мне будут приставать? Хотя какая разница? Она сейчас опустила мою репутацию ниже плинтуса. А учитывая то, что у меня, как у новичка, ее и так не было, уж не знаю, будут ли меня пытаться поколотить. Но вот издеваться начнут со страшной силой. Технически мне плевать. Мне тут всего три года отсидеть, а потом свобода. Но есть несколько моментов. Ни одной особи мужского пола не понравится, если красивая девушка в глаза и прилюдно назовет его слабаком и пообещает защищать от плохих парней. Это просто унижает наше мужское достоинство. И это только начало. Вспомним, что в Докисёра учатся будущая элита Японии. Я вообще-то собрался в скором времени в эту элиту войти. Раз уж мне выпал шанс прожить жизнь заново да с моими прежними знаниями и навыками, то почему бы нет? А она за пару минут, если и не перечеркнула эту затею, то сильно ее осложнила. Ведь в будущем мне по идее предстоит общаться именно с теми, кто сейчас здесь находится. Ну и чего я теперь добьюсь с нулевой этой репутацией? Но ну, даже если не заглядывать так далеко, то можно вспомнить слова ее деда те, что про накопление связей. И как мне теперь заводить знакомства и обрастать связями? Тьфу, ты вот уж подгадила, так подгадила. Ну что, замерто? Все понял? Ну-ка, повтори. Нормально. Она что, специально это делает? Школа отморозков. Ни во что не ввязываться, в случае проблем вызывать суперробота Трансформера Шину, встав по стойке смирно, доложил я: "Ох, и намучаюсь я теперь, исправляя содеянное этой терминаторшей. Что-то ты чересчур весел, положив руку мне на плечо, сказала Шина, может мне самой сломать тебе пару костей для профилактики, ну чтобы ты осознал свое положение. Как пожелает, прекрасная госпожа, сказал я, изобразив скорбную покорность. Сакурай Синдзи, если не прекратишь дурачиться, все может обернуться очень нехорошо для тебя. Да понял я, понял. Пойду лучше в свой класс. И под пристальными взглядами окружающих направился к главному входу. Школа, кстати, была основана более ста лет назад. Естественно, что она многократно перестраивалась. Последний раз это случилось 23 года назад. Спасибо деду за бесполезную информацию. И выглядела достаточно внушительно. Четыре корпуса, пять этажей, кирпич, стекло и пластик. Сколько-то там спортивных полей, четыре бассейна, множество пристроек и просто отдельных строений. Уверен, что и внутри все на уровне. Сейчас я подходил к главному входу, находящемуся между двумя внешними выпуклыми закруглёнными стенами, начиная со второго этажа стеклянными. Сквозь стекло была видна лестничная клетка, по которой то и дело пробегали ученики. Все классы первого курса находились на пятом этаже. Видимо, чтобы молодые не расслаблялись, так что пришлось подниматься на самый верх. Найдя табличку 1 d я вошел в класс и отметил, что треть место уже занята. Хотя до начала урока было еще далеко. Всем привет, народ. Что такие хмурые? Учебный год начался, радоваться нужно. Подъем в 7:00 утра, злобные учителя, проверки и экзамены, куча домашней работы, минимум выходных, прям к чертям на земле, а не школа. Местные обитатели, и вправду, выглядели несколько удрученно. Ну а так как контакты налаживать все равно нужно, то почему не сейчас? Новые друзья. Новые знания, осенний фестиваль, красивые девушки, Валентина в день в конце концов. Темноволосый парень с конским хвостом до плеч и непослушной челкой чуть привстал со стула, выражая свои эмоции. "Ботаник?" весело спросил я его. "Не", замбированно ответил он мне. Ну что ж, лица парней и девчонок, сидящих в зале, разгладились, кое-где даже сверкнули улыбки, а большего мне пока и не надо. И рядом с парнем, ответившим мне, как раз было свободное место, так почему бы мне и не занять его? Подойдя к партии и положив на нее портфель, я протянул руку не сводящему с меня глаз парню. Сакура Синдзи. "Охаяси Райден, ответил он на рукопожатие. Вообще Райдо оказался занимательным парнем, веселым, не глупым и в высшей степени неунывающим субъектом, а также представителем клана Охаяси, четвертым ребенком главы клана. Сам клан специализировался на летательных аппаратах, самолеты малого и среднего тонажа, вертолеты и даже некоторые виды роботов. И все это как в гражданской, так и в военной модификации. В частности, знаменитый истребитель беспилотников MPA-BA4 разработка именно у Хаяси Машин Групп. Кланы, а точнее национальные кланы элита и аристократия любой страны этого мира. Признанные главой государства организации, заключившие с ним в некотором роде соглашение, дающие кланам весьма немалые права в обмен на безоговорочную лояльность. Причем, замечу, они не становятся вассалами государя. Они становятся, образно говоря, верными друзьями ему. И лояльность того или иного клана обеспечивается всеми кланами мира. Ведь никому не хочется потерять свои права и вольности из-за одного придурка. Так что честь и репутация для кланов это все. Представитель одного из них сидит за соседней партой, и что не может не радовать, высокомерия в нем не наблюдается. Нормальный парень. Здесь же, кстати, на втором курсе учится его сестра. За полчаса, что оставались до начала урока, он успел рассказать мне немного о себе и почти о половине класса. Минут за 5 до урока я спросил его: "Слушай, откуда у тебя столько информации?" "Нет, я все понимаю, высший свет и все такое. Тебе вроде как по должности полагается знать много народу, но не столько же. А ты в курсе дел у половины класса. Учитывая, сколько в этой школе учится народу, это как-то многовато. Да я сам удивляюсь. Я же не ходячая энциклопедия, как моя сестра. Если взять всех моих знакомых сверстников, тех, кого я в лицо знаю, и запихнуть их в Дакисёру, получится примерно четверть знакомых на каждый класс. Ну, это если равномерно их распределить. А ведь не все из них попали бы сюда. Есть и другие школы. Так что, скорее всего, это случайность. Пожалом плечами так уж получилось. самого урока как такового не было. Первый день как никак. Учитель минут пятнадцать распинался про новый учебный год, новых друзей, новые возможности, про правила школы. Ну, в общем, обычный новогодний учительский трёп, который его самого уже, наверное, давно достал. Под конец своей речи посоветовал нам выкинуть из головы прошедшие каникулы и с новыми силами взяться за учебу. Предупредил, что вступление в клуб обязательно, напомнил про то, что на пол 12:00 намечена вступительная церемония, и так как на сегодня больше ничего не запланировано, убыл в неизвестном направлении. На первом уроке подразумевалась самостоятельная работа, а остальное время перед церемонией отводилось на ознакомление со школой для новичков и на клубную деятельность для остальных. После ухода учителя Весь класс разбрелся по кучкам. Кто-то знакомился друг с другом, кто-то сел играть в карты, а кто-то банально завалился спать. Особо прошаренные даже достали учебники, чтобы отмазаться, если что.